Жена Мансебо и табачник с ужасом смотрят на незваного гостя. Фатима, обычно такая разговорчивая, молчит, словно набрала в рот воды. Мансебо, обычно такому неуклюжему и косноязычному, требуется теперь всего несколько секунд, чтобы овладеть ситуацией. На столе, стоящем за сорванной занавеской, Громоздятся картонные коробки, набитые пачками сигарет. В том, что эти коробки принесены из мастерской Тарика, у Мансебо нет никаких сомнений. За много лет Мансебо словно впервые видит, что эти коробки плохого качества и развалятся от малейшей сырости. Тарик по дешевке покупает их в какой-то фирме грузовых перевозок в северном пригороде Парижа. Теперь Мансыбо все понимает. Фатима отчаянно трясет головой. Глаза ее бегают. Торговец закрывает одну из коробок и чешет жирный затылок. — Да, игра окончена, — несколько театрально объявляет Мансыбо. Фатиме требуется несколько секунд, чтобы попытаться вернуть свои позиции. — Игра Не надо такого драматизма, — она пытается изобразить на лице улыбку. Но нет, игра и в самом деле окончена, потому что я все знаю. Фатима озадаченно смотрит на мужа. Они сами не могли сразу сказать, кому из них первому пришла в голову эта идея. Все началось с того, что секретарша приемной рассказала своему любовнику о давно пустующем верхнем этаже здания, где она работает. Однажды вечером, когда они сидели в Хилтоне, мс. Бейкер неохотно признал, что у него творческий кризис. Он не мог больше писать так, как ему хотелось. Издательство в Англии сильно давило, и надо было срочно придумывать что-то новое. В другой раз, тоже в Хилтоне, Писатель сказал, что его начала тяготить необходимость сидеть наедине с собой в кабинете. Каждое утро он видел в окно, как другие люди спешили на работу. Ему хотелось стать одним из них. Когда-то он читал статью о бедуинах киберпространства, о людях, которые со своей работой кочуют из одного кафе в другое, и это превосходный выход для таких, как он, людей, вынужденных работать в одиночку. Может быть и он смог бы стать одним из этих кочевников. Однажды бессонной ночью любовница вдруг пришла в голову идея, которой она уже на следующее утро поделилась с мсье Бейкером. Сначала он загорелся. Этот эксперимент даст ему множество сюжетов, и, может быть, от новизны к нему снова вернется вдохновение. Но потом он утратил мужество. Эксперимент показался ему слишком сложным но любовница смогла убедить его в том, что возьмет на себя всю практическую часть, а сама идея до чрезвычайности проста. Все будет происходить как бы само собой, как в игре с цепными письмами. С помощью оплаченных чеков мсье Бейкер, он же мсье Белевье, сможет выяснить личность подопытных участников, а после окончания эксперимента соберет вечером всех этих людей, и расспросит о том, какой опыт они приобрели и что пережили во время своей работы. Это была уникальная идея, и у писателя получится книга, не похожая ни на одну книгу из всех тех, какие он написал раньше. Эксперимент стоил недешево, но у писателя не было только вдохновения, недостатка в деньгах он не испытывал. Им Бейкер пожелал посмотреть, как творческие личности бедуины, киберпространства, справиться с изоляцией и унылой, практически бессмысленной работой. После окончания каждого рабочего дня эти люди должны были получать произвольно выбранные подарки. Единственной целью этих подарков было наблюдение реакций. Будут ли эти люди довольствоваться отсидкой положенных часов или попытаются узнать, кто такой мсье Беливье? или понять, зачем они выполняют свою тягостную работу. Но я разоблачила их. Ни писатель, ни его любовница-секретарша ни о чем меня не просили, но дали мне понять, что были бы очень рады, если бы я не стала прерывать эту цепь. Прежде чем покинуть их, я задала только один вопрос. Сколько еще будет преемников после меня? Они сказали, что два и после этого эксперимент будет окончен. Мне не надо было ничего немедленно решать. Если я возьму второй чек, то это будет означать, что в Ареве появится новый гость. У меня было время подумать. Я уже забыла, когда в последний раз вечером гуляла по Парижу. Впервые с моим сыном остался Бибиситтер. Я подняла голову и посмотрела на пожарную лестницу, но не смогла представить себе, как выглядела, когда балансировала на краю узкого карниза. Розовая туфелька светилась, а значит, обувная мастерская была открыта. Однако бокалейная лавка оказалась запертой. Мсье Мансебо, видимо, отлучился куда-то по своим делам. Я решила подождать его несколько минут, потому что спешить мне было некуда. Если не дождусь его, — подумалось мне, — то я смогу прийти в другой день. Так мне во всяком случае казалось. «Добрый вечер, мадам!» Мне не пришлось долго ждать. У был очень решительный вид, когда он отпер магазин и вошел внутрь. Я последовала за ним. По какой-то необъяснимой причине я чувствовал себя в этом магазинчике как дома, хотя до этого была здесь всего один раз. «Все спокойно?» — спросила я. «Да». «Сейчас многие в отпусках и...» «Или вы спрашиваете о том, что делается через дорогу?» Он едва заметно кивнул в сторону дома, где жила читая Белевье. Собственно, я и сама не знала, что имела в виду. «Ну вот, я вернулась, чтобы рассказать, что произошло после того, как я пошла за МС Бейкером. Это может быть интересно и вам. Я вернулась, чтобы рассказать правду». Он помог мне, и я считала своим долгом помочь ему, ведь именно на этом держится мир. М. Монсебо выдвинул из заказы две скамеечки, но на этот раз поставил их внутри магазина, и я села под полкой с оливковыми консервами. Итак, я пошла за ним, а он поехал в одно кафе у станции Ледефанс, где ждал. У меня в сумке звякнуло, я извинилась и достала из нее телефон. Сегодня мой сын впервые в жизни остался дома с бэбиситтером. Это была фотография, сделанная Мсие Каро. Они с сыном сидели перед шахматной доской. На фото попала лишь половина лица моего сына, и я поняла, что для Мсие Каро это был первый опыт селфи. — Все хорошо. Он еще жив, — написал мне Мсие Каро. Я улыбнулась. За несколько секунд мысленно снова пережила три недели, проведенные в Ареве. Начала смеркаться. У входа в магазин на тротуаре прыгала маленькая птичка. И до меня внезапно дошло, что именно я собиралась сделать. Если я все расскажу мсье Мансебо, то поставлю точку во всей этой истории. Я помешаю другим пережить то, что пережила сама. Я разгадала загадку. Пусть Мсье Монсебо сам разгадывает свои. Если он не сможет этого сделать, то пусть вся история останется тайной. Все к лучшему. Я снова посмотрела на фото. Мне было совсем нетрудно уговорить месье Каро посидеть с моим сыном. Да, так значит, у писателя в кафе была назначена встреча с его коллегой-писателем, мужчиной. Мсье Монсебо вопросительно посмотрел на меня. Никаких признаков любовницы я не заметила. Правда, откуда мне знать точно? — Вы получили ответ на свой вопрос? — спросил он. В этих словах слышалось требование объяснить, зачем я вернулась, если, как мне удалось выяснить, ему было некого разоблачать. — Да, мсье Бейкер — это и есть мсье Бельвье. Так значит... Эд Бейкер — это седоним? псевдоним? — Псевдоним. — Да, это его псевдоним. Выходит, что нам обоим был нужен Псебелевье. Я вышла с бульвара Ботиньоль и двинулся в направлении площади Клиши. Шла я навстречу потоку. Было такое впечатление, что тротуар — это улица с односторонним движением, а люди шли навстречу, но никто не уступал мне дорогу. Несколько проституток готовились к ночи, сойдясь у выхода из метро. Наверное, отсюда они направятся на улицу Сен-Дени или возьмут такси и поедут в Болонский лес. В ночной аптеке наркоман конкурировал с молодыми родителями, которые хотели купить какого-нибудь лекарства, чтобы хоть немного поспать ночью. Вид у них в самом деле был измученный. Рестораны приняли первых вечерних посетителей. Пока все было спокойно, но официанты выглядели озабоченными. Они всегда озабочены. Так им положено по работе. Какие-то африканские женщины протягивали друг другу пластиковые пакеты. Создавалось впечатление, что они зачем-то меняются овощами. Пожилые люди играли в петанг на узкой полоске песка на разделительной полосе проспекта. Группа молодых людей ссорилась, а другие их подзадоривали. Недалеко от них сидел парень, явно в состоянии наркотического опьянения. Мимо медленно проехал полицейский автомобиль, но полицейские не обратили внимания на парня. Люди один за другим проходили мимо, и каждый производил на меня особое впечатление. Потом я вышла на открытое место и сразу увидела его. Он не шел мне навстречу. Он стоял, как препятствие, мешавшее пройти. Он словно почувствовал, что я подхожу к нему сзади, потому что обернулся, когда я приблизилась. — Теперь моя очередь дарить вам цветы, — сказал Кристоф и протянул мне букет. Я поняла, что еще не разучилась ценить цветы. Совершенно ясно, что у Фатимы было время рассказать Тарику о произошедшем, о том, что Монсебо застал ее у табачного торговца. Точно так же ясно, что и Тарик успел придумать более или менее правдоподобное объяснение. Монсебо продолжает анализировать случившееся. Тарик знает, что Фатима курит, Фатима знает, что Тарик торгует оружием и что Адель изменяет Тарику. Она просто не может этого не знать. Но что знает Адель? На этот счет у Монсебо нет никакой уверенности. Она должна знать, что Фатима курит. Но, может быть, это и все? У нее не хватит ни нервов, ни сил для того, чтобы справиться с остальным. Или как раз знание обо всех тайных махинациях так сильно расшатало ее нервы? Монсебо понимает, что теперь ситуация у него под контролем. Он запирает лавку и, насвистывая, поднимается по лестнице на ужин, чтобы приблизить развязку затянувшейся драмы. Наверху его встречает тишина. Фатима улыбается ему. Такого он не помнит. Раньше она никогда не улыбалась. Больше в комнате никого нет. — Где все? — интересуется Мансебо. Фатима явно испытывает облегчение, как будто этот вопрос означает... Будто её муж будет вести себя, как обычно, словно ничего не произошло и не станет копаться в том, что случилось сегодня днём. Однако она ошиблась. Адель сушит волосы, а Тарик поехал за Рафаэлем. Мы сегодня пригласили его на ужин. — Это хорошо, — думает Монсебо. — Очень хорошо. Лучше не придумаешь. «А это хорошо, потому что Амира сегодня вечером не будет дома», — сообщает Фатима и исчезает на кухне. «Хорошо», — думает Мансебо, — «просто отлично». Он погружается в мечтательное состояние. «Амир умен», — думает Мансебо, — «из моего сына выйдет толк, он станет большим человеком». Входит Адель и набрасывает на голову платок, но расчетливо оставляет на лбу соблазнительную прядь. Мансебо прекрасно понимает, зачем она это делает. Он откидывается на спинку стула и закуривает сигарету. Адель смотрит на него круглыми глазами и истерически хихикает. — Ты что? Ты получил разрешение курить до ужина? Фатима наверняка слышит слова Адели, но не выходит из кухни. Монсебо уверен, что она не высунет оттуда носа до тех пор, пока не приедут Рафаэль и Тарик. Монсебо глубоко затягивается дымом. Ему нравится вкус. Это самые лучшие сигареты, какие я курил за последнее время, — думает он и смотрит на дом на противоположной стороне бульвара. Адель бросает на Монсебо укоризненные взгляды. Они слышат, как внизу хлопает входная дверь. Мансебо тушит недокуренную сигарету и закуривает новую. В комнату входят Рафаэль и Тарик. Тарик выдавливает искусственную улыбку, приблизительно такую же, какую совсем недавно состроила Фатима. — Как они похожи, эти двое, — думает Мансебо. — Можно даже подумать, что они родня. — Ты видел, что он курил до ужина? — смеясь говорит Адель. «Да, но что можно поделать с этим человеком?» — отшучивается Тарик. Фатима возвращается из кухни. Адель напряженно ждет, что скажет и сделает Фатима, когда увидит курящего мужа. «Ты не заметила?» — не выдержав, выпаливает она. Фатима вопросительно смотрит на нее. «Твой муж курит до ужина. Это уже его вторая сигарета». — Ну, что с ним поделаешь? — бурчит Фатима и снова уходит на кухню. Адель несколько озадачена такой вялой реакцией Фатимы. Рафаэль пожимает руку Мансебо и целует в щечку Адель. — Какой лицемер! — отмечает про себя Мансебо и делает глубокую затяжку. Фатима приносит с кухни блюда за блюдом и расставляет их на столе. — Ну что ж, пора приниматься за еду, — говорит она и садится за стол. Теперь наступает очередь Монсебо. Сейчас он это сделает. Надо воспользоваться ситуацией. Можно, конечно, немного потянуть время, но тогда он рискует упустить благоприятный момент. Может вернуться Амир, Рафаэль может взяться за какой-нибудь ремонт, Адель может сослаться на недомогание и уйти спать. Нет, упускать шанс нельзя. Надо действовать немедленно. Мансебо извлекает из блюда с рисом тяжелую ложку и тщательно вытирает ее салфеткой. Никогда прежде он не стучал ложкой о бокал, чтобы привлечь всеобщее внимание и произнести речь. Пожалуй, он делает это слишком сильно, и выглядит это так, словно он хочет не привлечь всеобщее внимание, а разбить бокал, но желаемого эффекта достигает. Все замолкают и поворачиваются в его сторону. И раньше всех Адель, которая весело улыбается, продолжая жевать. — Да, я хочу кое-что сказать. Это не займет много времени. Тарик и Фатима стараются не выказывать нервозность и сохранить спокойствие. Они даже непринужденно улыбаются. Адель и Рафаэль спокойны, хотя и немного смущены. Я недавно понял, что у всех нас есть тайны. Тайны могут приносить вред. Ваши тайны больно ранили меня, и я решил поделиться с вами тем, что понял и узнал, чтобы мои раны больше не болели. Мы, сидящие за этим столом, взрослые люди и должны отвечать за наши действия и поступки. — Дорогой, мы не можем поговорить об этом позже. Разве ты не видишь, что у нас гость? — Фатима кивает в сторону Рафаэля. — Я прав, — думает Мансебо. Рафаэля пригласили, чтобы он стал буфером, защитой, чтобы вечер прошел спокойно и гладко для них. — Нет. Наоборот, сейчас самое время поговорить обо всем этом именно потому, что у нас в гостях Рафаэль. Адейт бросает взгляд на Рафаэля, который тяжело переводит дух, прежде чем посмотреть на любовницу. «Всегда бывает очень трудно начать говорить. Но я начну с того, что касается лично меня. Моя жена продает контрабандные сигареты толстому табачному торговцу с улицы Шерва. Эти сигареты она берет у Тарика, который, собственно, и занимается» контрабанды сигарет. Мансебо оглядывает людей, сидящих за столом, и осознает, что эта информация едва ли является новостью даже для Рафаэля. Он так хорошо их всех знает, что может читать по их лицам, хотя все они по-разному реагируют на сказанные. — Ты преувеличиваешь? — возражает Фатима. — Я продала всего несколько блоков, которые остались после того, как Тарик получил сигареты От одного своего друга. Я тебе об этом уже говорила. Ну что, теперь мы можем начать есть? Нет. Еще рано. Тарик владеет обувной мастерской. Мы все это знаем. Но на самом деле основной работой Тарика является торговля оружием, которую он присоединил как побочную деятельность торговлю контрабандными сигаретами. — Нет, тебе лучше заткнуться, идиот! — кричит Фатима. Тарик смотрит на Фатиму, словно спрашивая, каким образом мог его двоюродный брат все это узнать. Может быть, она сама ему разболтала, чтобы обелить себя после разоблачения с сигаретами? Мансебо снова обводит всех взглядом. То, что он сказал, стало новостью для Адели и Рафаэля. — Не слушай то, что он говорит, — шепчет Тарик на ухо Адели и берет ее за руку. — Видно, что кузен в бешенстве. Адель со страхом смотрит на мужа. — Да, а теперь я скажу о том, что касается Адели и Рафаэля. Наступил момент, которого Мансебо жаждал больше всего. Он обращается к Тарику. — Твоя жена обманывает тебя с Рафаэлем. Это знают все, кроме Тарика, — быстро констатирует Монсебо. Тарик выпускает руку жены, а она закрывает ладонями лицо. — Ты соображаешь, в чем обвиняешь нас, — рычит Рафаэль. — Да, — весомо и отчетливо отвечает Монсебо. — Сейчас я в первую очередь не бокалейщик, а частный детектив. — Ну, а теперь можно и поесть.